Глава восьмая. Поставить на место. Автоматы разряжаются выстрелами. Гром и треск. с рулевой кричу я. Тимофей резко дергает руль в сторону. Машина падает в кювет, бухнувшись бампером о ствол упавшей сосны на склоне. Балотоп сжовный. Хорошо, что пристегнут. Доспех, понятно, уже включен, но полетал по салону я бы знатно. Ух, адреналин кипит в крови! «В ушах какой-то звон. Странно. Ситуация-то стандартная. Ну, почти. Подумаешь, пальнули пуколок? Заглядываю внутрь себя и охреневаю. Ох, болотопсовская мать!» Черный ящик разросся и, кажется, пустил щупальца мне в душу. В руках чувствуется неимоверная сила. Больше, чем могла бы дать мне живо. «Сеня!» Раскрывает рот воспитатель, доставая пистолет из бардачка. «Сиди тихо!» Обрываю его, волны магнетизма наполняют машину, и Тимофей замолкает, оглушенный психическим бушеванием. Сзади на склоне чернеют спускающиеся с дороги тени. Пять уродов. Наверняка кабаны, прихвостни Сидоровых. Выжидаю, пока первый поравняется с задней дверью. Резко выбиваю ногой дверь, придавливая с смятой железкой кабана. «Хватаю следующего за ним налетчика за шею, дергаю к себе в салон. Доспех под рукой не чувствуется, и это отлично. Сейчас резким ударом сверну гаду шею и возьмусь за следующих». Только подумал, как кабан сам откинулся назад, глаза закатились, пульс под пальцами стих, как у мертвого. Хотя да, он и правда умер. А в меня будто впиталось что-то обжигающее и холодное одновременно. Ничего не понимая... Мельком заглядываю в астральное тело. «Отец-император!» «Я только что поглотил душу кабана. Одним чертовым касанием!» «Да еще мой живот довольно заурчал, будто я его вживую сожрал!» «Грохочут выстрелы!» «Пули залетают в салон, рвут обшивку, отскакивают от моего и Тимофея доспехов, потрошат тело кабана!» «Раньте гребаного пацана!» Орут бандиты снаружи. «И вытащите комара!» «Я фыркаю!» «Придурки!» Комару уже давно мозг прошила не одна братская пуля. «Наружу!» — кричу воспитателю. Мы выскакиваем одновременно. Машина пока не загорелась, но кто ее знает. Попадет пуля в бензобак и прости-прощай. Кабаны совсем рядом стоят. Я подбегаю к одному, чувствую, как мои глаза застилают кровавым туманом несвойственной мне ярости. Прямо как у бешеного зеленомордого. Но остановиться, прийти в себя не успеваю. Мой кулак взметается навстречу лицу кабана. Легкое сопротивление доспеха, и голова бандита взрывается, как арбуз. Не успеваю даже удивиться. Багровый туман овладевает сознанием, на губах пузырится пена, в голову бьет яростью от запаха чужой крови. Весь мир становится полем боя. «Сеня! Сеня! Сварог, тебя помилуй!» орет Тимофей, схватив меня за плечи. «Ты с ума сошел! Утихомирься! Всех же перебил!» Проморгав, оглядываюсь. «Да, дела. Руки по локоть в крови, костюм тоже запачкан, словно фартук мясника. Кабаны все мертвы, мягко говоря. Каждый превратился в рваный ошметок, будто набросились хищные звери». Воспитатель смотрит на меня шалелым взглядом. «Сеня, ты вообще нормальный?» Забывший спрашивает он. Я смиряю его холодным взглядом, и Тимофей затыкается, поняв, что сморозил. «Вызывай полицию и эвакуатор. Хмуро распоряжаюсь. Мне домой надо. Уроки делать». Тимофей кивнув бегом спешит к машине за мобильником. «Я же заглядываю внутрь себя. Ага. Пять душ кружится вокруг ящика. Причем его щупальца пытаются втянуть в себя кабанов, но не получается. И они в диком бессильном визге летают вокруг, пытаясь вырваться в загробный мир». «Ну, отлично. Я стал каким-то пожирателем душ». Будто в меня вселился монстр-жадность. Минуточку. Снова смотрю на растерзанные трупы. Жуткие подозрения и факты складываются в цельную гипотезу. Когда рвал этих упырков, то я словно погрузился в безумную пучину ярости. Неужели это монстр гнев шалил? То есть в ящике сидят целые монстры хаоса? Бедняги. Тесно им должно быть. Хм... Но ящик явно закрыт, и мне достаются только слабые эманации сил монстров. Ох, лучше бы его не открывать, а то ж меня разорвет. Я поднимаю взгляд на темное вечернее небо. Мурашки пробегают по коже. «Лиза, Лиза, жена моя, где же предел твоей силы?» Взяла монстров, живые воплощения вожделения и страхов смертных, и запихнула их в коробочку. «Славно, конечно, но почему эта гадость лежит во мне?» Не нашлось места получше. Через 10 минут подъезжает полиция, а также такси. Пару минут трачено на разговоры со следователями. Их больше интересует не нападение кабанов, а что за зверь пробегал мимо и устроил настоящую мясорубку. Приходится покаяться в эффектных мерах самообороны. На том и прощаюсь. Уезжая, по позевываю. Ух, устал. Неимоверно спать хочется. Может, лень дыхнула? В любом случае не помешает хорошо выспаться. Завтра наведаюсь в гости к Свиридовым. Беркутов? Удивляется Аркадий Валерьевич Волконский. Мама, это правда? Он спас картину и проявил такую смекалку в будущей системе безопасности? Верно, Аркаша, кивает Галина Константиновна. Юный Беркутов показал себя только с лучшей стороны. «А еще он обворожил Анфису, я это точно видела». Князь смотрит на мать. «Мама, извини за бестакность, но ты ж слепая». «Не глазами», — вздыхает княгиня. «В общем, присмотреться бы тебе к нему». «Да-да», — спешит она сказать, словно почувствовав, как сын хочет возмутиться. «Я знаю о твоей нелюбви к Беркутовым из-за ошибок Всеволода. Просто говорю о том, что юноша способен искупить вину родителей и сделать даже большее». «Посмотрим». Не спорит Аркадий, пока он делает слишком горячие поступки. О чем ты? Княгиня склоняет голову чуть на бок. У него завтра дуэль с наследником Свиридова. Моська тявкает на слона, замечает Волконский. Я решил прийти к Анатолию в гости поглядеть на этот бой юнцов. Уверен, хромой школьник не продержится против Павла и Минуты. — Откуда ты знаешь о дуэли? — удивленно спрашивает Галина Константиновна. «Неужели Свиридов сам тебя позвал смотреть, как его сын якобы изобьет коллегу ребенка? Это же позор, срам!» «Нет, конечно, не Свиридов». Волконский качает головой. «Просто они встречались в ресторане, который находится под надзором моей СБ». «Хитрый мой сын», — усмехается княгиня. «Ага», — самодовольно кивает Волконский. «Вассалы часто там треплются о своих секретиках, даже не подозревая, что находятся под колпаком». «В этом случае камеры записали, как Беркутов вывел Павла свиридова из себя. И хоть юноша вел себя уверенно и даже красиво, но с вызовом на дуэли он сильно погорячился. Щенок, одним словом. Или же нет, загадочно говорит княгиня. Или он настоящий юный волк? Что ты такой напряженный, Тимофей?» Смотрю на будто окаменевшего воспитателя за рулем. Он отмалчивается. Боишься, что снова нападут? «Расслабься, больше некому. Мама и Елизавета с удивлением смотрят на меня. Знаю, что некому, бурчит Тимофей. Ночью базу кубанов взорвали, а всех бандитов переубивали. Всех до одного, повторяет, и с подозрением смотрит на меня через плечо. А я что? Делаю удивленное лицо? «Прямо всех? Надо же! И кивая вперед! За дорогой ты следи!» Тимофей тут же отворачивается, пропустив летящий мимо мини Вен. Кстати, ночью постарались псы войны Степанова. Гильдии наемников не заставило труда зачистить базу бандитов. Сам я не участвовал непосредственно в операции. Второй раз не горел желанием, поэтому решил поспать. «Как хорошо, сынок!» – выдыхает Елизавета, сидящая рядом со мной. «Что этих сволочей не стало?» Мать обеспокоенно смотрит на меня. Сеня, ты уверен, что нам все же стоит ехать к Свиридовым? Ты можешь отказаться от дуэли или на худой конец перенести ее на нейтральную территорию по праву вызывающего. Это ведь Свиридовы устроили покушение на тебя вчера. Больше некому. Мама, мы должны показать Свиридовым нашу силу и уверенность. Беру блондинку за руку и стараюсь говорить как можно более убедительно. Иначе они не отстанут. «Вчера я убил напавших бандитов. Ночью нам кто-то добрый случайно помог и уничтожил гнездо мерзавцев. Мы, конечно, не будем забирать чужие лавры, но и отказываться не станем, если спросят. Пускай Анатолий поостережется в следующий раз. Мы как раз едем к Сверидовым в поместье на пресловутую дуэль. Солнце светит высоко, деревья шелестят листьями под сильными порывами ветра. А ты, сынок, хочешь, чтобы мы, в свою очередь, их простили?» Вдруг глаза матери загораются яростным огнем. Свиридов посмел поднять руку на моего ребенка. Да я его сама вызвана на дуэль. Ох, этого еще не хватало. Мама, конечно, кмет, стиле ерилы царя и может задать жару любому, но растягивать вражду со Свиридовыми мне не шибко хочется, да и некогда. Пора в Москву, пора к Бессоновым в гости. Так что весь этот конфликт закончится сегодня. «У тебя нет повода, мам», — говорю с искренним сожалением. «Нет доказательств, что кабаны действовали по поручению Свиридова. Но не волнуйся, после победы в дуэли я вытребую с него отступные». Мать обескураженно смотрит мне в глаза, потом на трость, прислоненную к сидению. «Теперь я верю, что ты победишь», — кивает Елизавета. «Раз смог от бандитов с автоматами отбиться». «До сих пор я поражена, что ты, сынок один, сразил пятерых» м <смех> Пожевал губами воспитатель, не отрывая взгляда от дороги. Подробности доклада маму обошли стороной. Нет, ей, конечно, сказали полицейские, что кабанов убили с особой жестокостью, но протокольный язык скрыл всю экспрессию произошедшего побоища. Ну и Тимофей не стал при матери описывать в красках. Мама же, конечно, решила, что кабаны очень даже заслужили особую жестокость. Она бы их сама порвала в клочья, без всяких ящиков с монстрами. Подъезжаем к усадьбе, автоматические кованые ворота распахиваются. И Тимофей, повернув по дорожке, останавливается почти у самого крыльца. Выходим. На крыльце уже ждут все свиридовы. Анатолий с сыновьями, а также гостящая у них Мария, девушка с веселыми глазами и русой, вечно непослушной челкой, которая падала ей на эти самые глаза. Мать же больше удивилась присутствию князя Волконского. «Ваше сиятельство!» Кланяется Елизавета Аркадия, ну и я следом. «Здравствуйте, Елизавета Юрьевна и Арсений Всеволдович. Кивает Волконский и бросает на меня быстрый взгляд. «А я тут к Анатолию Игоревичу в гости заглянул, и, оказывается, удачно. Вы тоже погостить пришли или по делу?» Свиридов тоже поглядывает на князя растерянно. Неожиданно к нему в гости заглянули, это да. «Для меня же не было удивительным его присутствие». «Ресторанчик, где мы огрызались со Свиридовыми, полностью прослушивался княжескими безопасниками. Это я знал еще до рестарта. Конечно, уверенности в приходе князя у меня не было, но такую возможность вполне допускал». «По делу, Аркадий Валерьевич», — торопливо говорит свиридов «Но оно подождет. Там ничего спешного». «Мы приехали на дуэль Арсения с сыном Анатолия Игоревича», — разоблачает этого жука Елизавета и мне бы не хотелось оставаться здесь дольше необходимого. — Вот оно как! — без удивления произносит Волконский. — Ну, я тогда поприсутствую, если никто не против. — Не против. Свиридов отнюдь не радостен. Неважно, какой будет исход, но репутацию он себе подпортил. — Прошу в сад. Поединок можно провести там. Все вместе отходим за дом на полянку между цветущими фруктовыми деревьями. Где ваш секундант Арсений? Свиридов меряет мою фигуру хмурым взглядом. Тростью я все еще пользуюсь, но уже больше для импозантности. Почти не опираюсь на нее, а сейчас вообще перехватил ниже на балдашника и держу как декоративный элемент. Я без него, улыбаюсь. Простите, никого не нашел. Князь не проявляет эмоций, лишь спокойно наблюдает за происходящим. «Простите, но мне бы хотелось проводить на своей земле дуэль как положено», возмущается Свиридов. «Без секунданта это невозможно». Тут у цветочной арки возникает слуга. «Простите, барин, но к воротам прибыла с кортежем знатная дама. Говорит, что явилась к Арсению Всеволодовичу Беркутову и намерена увидеть его немедленно. Она очень категорична». Вздыхает слуга. «Все удивляются, особенно мама. Что еще за дама пришла к моему сыну?» Она глянула на меня. «Кто-то из тверских?» «Отнюдь», — возражает слуга. «Даже не из российских. Она назвалась...» Он смотрит на ладонь, на которой ручкой написано заковыристое имя. Принцесса Марии Нуньес по прозвищу Пантера из Егенцитуса». «Из бразильского королевства?» Опешил даже сам Волконский. «Принцесса? К Беркутову?» «Могли бы вы ее впустить?» Обращаюсь к Свиридову. Вы хотели секунданта? Вот она и прибыла. Сирана успела вовремя, как по расписанию. Псы войны должны были привести ее в это время. Я ведь знал, что Свиридов упрется и попытается избежать дуэли под предлогом отсутствия секунданта. Вот я и решил так эпатажно воссоединиться со своим адъютантом. Да, впустите эту знатную даму. Поджимает губы Свиридов. Когда в сад чуть ли не вбегает горячая знойная бразильянка, свиридовы с Волконским чуть не выпадают в осадок. Сирана потрясает. Шикарные формы и горячие изгибы тела прикрыты легким бежевым платьем, сливающимся с темной кожей. Еще больше офигевают дворяне, когда Сирана, пробежав по плиточной дорожке, бросается ко мне. Резко опомнившись, она застывает, но не может отвести от моего лица горящих карих глаз». Своего возлюбленного лорда она не могла не узнать. Я ведь даже чуточку повысил градус магнетизма в окружении. Мария Нунис! Хриплым, возбужденным голосом представляется бразильянка. А глаза горят лучистым светом, будто два южноамериканских солнца. К вашим услугам, Арсений Беркутов. Все мужчины разом ахают. Стройная Мария Свиридова осматривает завистливым взглядом пышные формы латинки. Сын? Строго спрашивает мать. Я чего-то не знаю. Кем приходится тебе эта женщина? Сейчас моим адъютантом. Я строго смотрю Елизавете в глаза. А остальные моменты мы обсудим с вами, мама, позже. Требуется ровно секунда, чтобы мать засмущалась и отвела вспыхнувшее лицо, осознав, что мы находимся не в детском саду, а фактически в стане врага, который, возможно, вчера еще покушался на ее сына. «Да, да, конечно. Как скажешь, Арсений». Покорно произносит она. «Павел Анатольевич, оборачиваюсь к старшему сыну Свиридова. Начнем?» «Я буду судьей!» Неожиданно вызывается Волконский, бросив взгляд на знойную Сирану, раз уж оказался на таком экзотическом мероприятии. Князь отходит в центр поляны, за ним идем мы с Павлом. «Какие условия дуэли?» Спрашивает Волконский меня. Рукопашка до первой крови. «Ага, ну что ж. Тогда отошли к противоположным краям поляны и приготовились к битве. Мы послушно отступаем к стриженным кустикам и встаем в боевые стойки. Готовы оба?» «Да». Одновременный ответ. «В бой!» Взмахивает ладонью Волконский, отходя к ближайшим клумбам. Павел сразу бросается на меня, широко размахивая руками. Движения резкие, дерганные и раздражают неимоверно. Это приводит к очередному всплеску в ящике. Глаза снова застилает кровавым туманом, но в этот раз я успеваю сохранить какую-то ясность сознания. Сила во мне так и плещет. Небывалая мощь вырывается наружу и выражается в молниеносных джебах и лоукиках. Град ударов обрушивается на Павла. Он с разбитым в хлам лицом и сломанной ключицей летит в траву. «Битва окончена!» — победил Беркутов. Провозглашает довольный Волконский. Наша Свиридова кидается лечить Павла. Девушка оказалась целителем. Ко мне же бросаются мои женщины, мать с адъютантом. Обе кидаются мне на шею. «Сынок, ты такой сильный!» «Милорд! Арсений! Это было потрясающе!» Возбужденно хрипит Сирана, зарываясь носом мне в шею. Я глажу девушек по спинам, а потом мягко отстраняю. Шаг в сторону обомлевшего Свиридова. «Ваш сын получил по заслугам. Яростный рык вырывается из моего горла так, что Анатолия отшатывается. Кажется, это дает о себе знать эмонация гнева. Ваши прихвостники кабаны также этой ночью заплатили по счетам. Все до единого заплатили. Больше не переходите черты, и мне не придется отвечать на удар множеством смертей». Свиридов бледнеет. Князь Волконский смотрит на меня с невольным уважением. Мать счастливо улыбается от гордости за храброго сына, а Сирана, кажется, сейчас зашипит от восторга. У меня больше нет фантазмов, но я по-прежнему остаюсь префектом Фолгором. Я по-прежнему Феникс.